Твой выберешь путь. Только прошу, сын мой, мой сын дорогой, Будь счастлив, прошу. Ты не видишь меня, ты не слышишь меня, В разуме твоем сомнение и грусть. Ты уходишь? Куда же? Ты стремишься? К чему? И поклон бьешь кому-то, к тебе руки тяну. Сын мой, сын дорогой, будь счастлив, прошу. Ты снова уходишь, а путь в никуда. На этом пути взорвется земля. Ты волен во всем, и взрывается мир, Взрывает судьбу твою. Ты волен во всем, но я устаю, С травинкой последней тебя возражу, И снова мир будет сиять вокруг. Только будь счастлив, прошу. На ликах святых суровая грусть, Тебя пугает адом, Судом тебе говорят, я судей пошлю. Но я лишь молю о том, о времени том, Когда снова вдвоем. Я верю, вернешься. Я знаю, придешь, я снова тебя обниму. Не отчим, не отчим, я твой. Я твой, а вы отче. Ты сын мне родной, мой сын дорогой. Мы будем счастливы с тобой. Когда Анастасия замолчала, не сразу я в себя пришел. Как будто слушать продолжал все, что вокруг звучало. А может, слушал, как во мне самом, по жилкам, в необычном ритме, кровь бежала. Что понял? До сих пор сам не пойму. Она в своей трактовке пылкой молитву Бога к человеку излагала. Слова верны или не верны, кто теперь скажет? И почему, кто сможет пояснить, они так сильно чувство будоражат? И что я делаю сейчас? В осмысленном волнении ручкой по листу вожу, или неосмысленно? С ума схожу? Ее слова переплетаюсь с теми, что сейчас барды от ее имени поют. Все может быть. Другие из-за меня, быть может, и поймут. и я попробую понять, когда писать закончу. И снова пишу. Но вновь, как там, в лесу, как будто прорываясь сквозь завесу, вдруг иногда звучат строки молитв таежных, И вновь вопрос. Мучительный вопрос. Он и по сей день во мне встает, Картинами встает из нашей жизни и размышлениями. Я на него себе боюсь ответить сам. но и держать только в себе не в силах больше. Быть может, кто-то убедительный найдет ответ. Молитва. Это молитва Анастасии. Всего лишь слова. Слова таежной отшельницы, необразованной, со своеобразным мышлением и образом жизни. Всего лишь слова. Но почему-то всякий раз, как вновь звучат они, взбухают жилки на руке, что пишет, и кровь по ним пульсирует быстрее. пульсирует, отмеряя секунды, за которые необходимо решить, что лучше и как дальше жить. Просить у доброго отца «Избави!» «Дай! Преподнеси!» Или вот так, решительно и от души, так, как она вдруг заявить. «Отец мой, существующий везде, не допущу греха и слабости в себе. Я сын твой, и для радости тебе...» Твою собою славу приумножу. Какой молитвы смысл будет приятнее ему? Что должен делать я? Или мы все вместе? Каким путем идти? Отец мой, существующий везде, Не допущу греха и слабости в себе. Но где же силы взять, чтоб так сказать? И чтобы сказанное выполнить потом? Род Анастасии. Скажи, Анастасия, как случилось так, что ты и родители твои в глухом лесу от общества отдельно на протяжении тысячелетий жили? Если, как ты утверждаешь, все человечество — единый организм, у всех единые имеются истоки, то почему твой род среди других словно изгой? Ты прав. У всех единый есть родители, И есть родители, которых видим мы, Но есть еще у каждой человеческой судьбы свобода выбора пути по воле собственной,